глава двадцать один операция по спасению на ломея белый халат волосы тщательно убраны под медицинскую шапочку он расправляет плечи и старательно тянет шею хотя и так высокй осанист сойдет за молодого доктора еще бы нервничал поменьше, а он милый когда не прячется за пушистой челкой глаза добрые, а линии скулы подбородка плавные по-женски мягкие совсем другое Крупные резкие контуры лица Милрета и извечно строгий взгляд. Одетая в ярко-голубую форму медсестры, я иду залымеем по коридору. Нос и рот закрыты маской. К груди прижимаю стопку чистого белья, в складках которой спрятан пистолет. В павильон карантина мы войдем без труда, благодаря пропуску советника. Хотелось бы светить им поменьше, наверняка где-то отображается каждое использование. Всякий раз жду отказа доступа и сигнала тревоги, но пока все проходит успешно. Форму мы тоже достали с его помощью. Лэмэй не сразу согласился на маскарад, настаивая на менее смелом плане. Я прекрасно понимала его опасения. «Останови нас кто?» «Спалимся на первом вопросе». Но это лучше, чем вторгаться в зону карантина в своей одежде, тем более других идей не было. Я уговаривала друга по дороге к бельевой. Стоило отпереть замок, ему не осталось ничего иного, как ругая меня громким шёпотом, ёркнуть следом. Переодевались спешно, дурея от запаха кондиционера, но за дверь вышли чинно и степенно. В нашу сторону никто не обернулся, пока мы покидали корпус и шли через двор к изоляционному отделению. А с той стороны нас уже встречал ласка, предупредив, что коридор свободен. Растрепанная челка, обтягивающий бежевый джемпер и светлые брюки. Близнецы связались по кристаллу, и парень уже переоделся в свою одежду, приготовившись к побегу. Раньше я считала такую нейросвязь удобной, а теперь кристалл актуален для меня только в передатчике импульсов, который тоже нужно использовать с осторожностью. В этом фальшивом городе я уже ни к чему не могу относиться с безграничным доверием. Чертовски рада видеть друга. Спускаю маску под подбородок. Нельзя прятать искреннюю улыбку. А он улыбается несмело и смотрит с узумлением и тревогой, точь-в-точь, точь как Лэ Мэй до этого. Только у ласка проявление эмоций живее и ярче. Разница всего в несколько минут – Алэ Мэй рассудительнее импульсивного брата. Хотя оба отличаются сравнительно лёгким нравом, несмотря на сложное детство. Мать умерла при родах, а отец, не выдержав горя и испугавшись подарка в виде двойни, повесился. Близнецы остались на попечении его родителей, и сейчас из родственников в живых только бабушка. Я рада, что трудности не сломили их. Полагаю, беспечность и азарт – их эскапизм. С Юной они на одной волне, а мне из-за замкнутости и серьезности иногда приходится подстраиваться под веселых ребят. Но разница темпераментов все равно чувствуется. Это с Нио у меня нет надобности шифроваться. Я всегда остаюсь с собой. Мы обмениваемся с ласка парой фраз, и я натягиваю маску обратно. Мы сообщили ему, что собираемся вытащить Юну, которую тут держит в неволе, и парень согласился помочь, не зная всех подробностей. Я попросила Лэмэя попозже раскрыть брату правду об их бывшем начальнике, чувствуя, что в очередной раз не осилю пересказ. «Ты узнал, где Юна?» — спрашивает Лэмэй, и Ласка тут же отвечает. «Я обошёл павильон, проверил все палаты. Её тут нет, это точно. Скорее всего, она в изоляторных боксах». Мы с Лэмэем переглядываемся. «Выбора нет. Мы идём». Серьёзно говорю я. Ласка, останешься на входе. Сообщай, если увидишь что-то подозрительное. Но ну и сам будь осторожен. Хорошо. Парень остаётся, а мы проходим в шлюз на дезинфекцию. Секунды, в течение которых нас продувают воздухом, кажутся ужасно длинными. Любое промедление в изоляторном отсеке чревато ненужным вниманием и вопросами. Дышу глубоко, подавляя нервозность. Процедура завершается, и мы выходим в стерильный коридор. И на входе сталкиваемся с двумя врачами. Ломай чуть не застывает столбом, но я толкаю его в спину и коротко киваю проходящим. "Не тормози", «Не тормози шиплю на парня, когда мужчина скрывается в отсеке. "Веди себя естественно". "Прости", бормочет он, а я остываю. Сама напряжена, вот и срываю раздражение. Ведь я также же рабела и терялась в начале приключения. Но Нео не кричал на меня, не срывался, был терпим и поддерживал. Я не имею права требовать от Лэмея мгновенной смелости и должна направлять его, помогать. «Нет, это ты прости», — извиняюсь. «Я просто нервничаю. Понимаю». Его рука находит мою кисть, сжимает и отпускает. «Мне становится чуть легче. Надеюсь, Лэмею тоже». Мы не одни, мы есть друг у друга. Проходим павильон насквозь, стараясь не попадаться докторам. Персонал в масках, поэтому толкаю Лэмэя, чтобы надел свою. Сворачиваем к палатам и оказываемся в длинном помещении, с обеих сторон которого прозрачные боксы с пациентами. Кто отдыхает, кто бодрствует, кого осматривает врач, мало больных проявляет интерес к происходящему снаружи. Палаты с особо заразными шлюзованы. Холодный воздух нестерпимо свеж, а в самих изоляторах температура комфортная. Идём вперёд, высматривая июну. Чувствую себя неловко, заглядывая в маленькие мирки. Люди, как декоративные ядовитые растения. Можно смотреть, но не прикасаться. С тяжёлым сердцем прохожу мимо. Невольно ассоциирую себя с ними. Ведь оказалось, и мы в некотором роде Живем под прозрачным колпаком. Только больные, выздоровев, покидают плен стеклянной коробки. А жителям Синдер-Сити некуда идти. Задумавшись, едва не проскакиваю мимо следующего изолятора, но Лэ Мэй дергает меня за рукав, и я резко останавливаюсь, увидев за стеклом Юну. Не сразу узнаю ее, и от этого щемит сердце. Ее хрупкая фигурка кажется еще тоньше. Подруга сидит на кровати в просторной серой накидке, волосы спутаны, под глазами тёмные провалы синяков, кожа бледная. Она так апатична к окружающей обстановке и миру за пределами своей тюрьмы, что я пугаюсь. Нам не выбраться незаметно, если её накачали препаратами. На трубке капельниц к ней не тянутся, а значит, шанс, что юна вменяема, есть. Наверное, поначалу она билась и просила выпустить её, а за это получала порцию успокоительного. Как долго она уже на таблетках? Узнает ли нас? Мой план трещит и крошится, как стекло. Чувство вины грызёт нутро. Подруга здесь из-за меня. Клевать, если не сможет идти. Лэмэй понесёт её на руках, а я буду стрелять в каждого, кто встанет на пути. Клянусь, я вытащу Юну отсюда. Мысли боевые. А в глазах стоят слёзы. Славу девчонку из себя так просто не вытравить. Еле сдерживаюсь, чтобы не броситься к дверям. Мы осторожно осматриваемся и подходим, только удостоверившись, что никто не смотрит. Лэ проводит карты по считывателю, а я жду отказа системы. Так, если сработает тревога, пробью зарядами стекло. Я запускаю руку в бельё и нащупываю холодную сталь, Наблокировка замка снимается без проблем. Вхожу в шлюз и жду, пока пройдет очередная дезинфекция. Я уверена, эта предосторожность и Юну нарочно поместили под серьезную защиту, чтобы никто не пытался войти. Но я-то знаю, что она не заразна. Пытаюсь привлечь внимание подруги. Но она и сама поднимает испуганный взгляд. Тяжело видеть полные боли глаза. Что с ней делали? Пытали, истязали, допрашивали? Только вот не знала она ничего, не могла ответить на строгие вопросы. Она смотрит осмысленно, и я вздыхаю с облегчением, не под препаратами. Спускаю маску, показывая себя, и Юна подпрыгивает на постели. Узнала. После замечает Лэмэя за стеклом и закрывает рот руками, чтобы не вскрикнуть. Отрадно видеть улыбку радости и проблеск надежды в глазах. Подношу палец к губам, призывая реагировать спокойнее и возвращаю маску на лицо. Наконец дезинфекция завершается, и я вхожу. В боксе минимум вещей и мебели. Тут тепло, но мне после выстуженного коридора жарко. «Элия, это ты или я сплю?» Голос у Юны слабый, но воодушевленный. «Я! Переодевайся! Мы с забираем тебя!» Достаю приготовленные для неё вещи из стопки белья. Ласка ждёт в карантине. Мы сбегаем из больницы. Я думала, они убили тебя. Прости, что подставила. Вблизи её кожа с лёгким синеватым оттенком кажется почти прозрачной. Тонкие прожилки тёмно-фиолетовых вен отчётливо видны. «Ты здесь из-за меня, я пришла так поздно!» Голос ломается, а зрение резко мутнеет от слёз. «Нет!» Ты не виновата. Я сама подставилась. Да еще рестрикторов за собой привела». Бескровные губы юны мелко дрожат. «Но я должна была знать, что ты в порядке». Не удерживаясь и порывисто обнимаю ее. Она худая и легкая, пахнет препаратами и чем-то знакомым и родным, на запах такой призрачный и далекий, что не могу его до конца уловить. Подруга обвивает меня в ответ тонкими руками, шмыгает носом, а я шепчу, как заведенная. «Прости, прости». Лэ торопит нас стуком в окно. Юна отрывается от меня, надевает брюки, скидывает серую накидку. Белая футболка идет ей больше. Потом просовывает ноги в башмаки, и мы покидаем ее тюрьму. С непривычки подруга едва передвигает ногами, и первое время Лэ поддерживает ее, пока она не начинает ступать смелее. Но на выходе из изолятора нас окликают. А и стойте. Куда вы её ведёте? Можно рвануть вперёд и бежать, но ён и ещё слаба, да и до дверей далеко. Мы сломаем, оборачиваемся на подходящего врача. Взгляд карих глаз такой же строгий, как и голос. Мгновенно пробирает невесть откуда взявшийся страх. Юна, тихо охнув, отступает за наши спины, а я запускаю руку в бельё, хотя пальнуть незаметно не получится. В павильоне много свидетелей. Кажется, весь персонал заинтересовался двумя сотрудниками больницы, уводящими пациентку из карантина. Уложим одного, кинутся остальные. Вопрос не решить с позиции силы. Значит, надо пытаться другими способами. Сглатываю и вежливо улыбаюсь. «Добрый день. Мы переводим ее в другое отделение». Голос не дрожит. Говорю уверенно и строго, копируя интонации врача. Многозначительно выделяю слово, надеясь, что доктор хоть сколько-нибудь осведомлен о важности пациентки. «Зачем?» Он подходит ближе, приглядывается. «Если узнает меня и дело дойдет до стрельбы, с такого расстояния я попаду». «Чье распоряжение? Почему не уведомили заранее?» «Советнику это не нужно, знаешь ли», — слыша за спиной вкрадчивый голос Лэмея. Проскальзывающие оттенки иронии и линцы добавляют пикантности тихому тембру. «Этого достаточно или мне связаться с Веном?» Он небрежно взмахивает пропуском главного садовника. «Скажу, что море с топром нас не пускает». Его взгляд подцепляет Бейдж на груди дежурного по отделению. «Притворяется превосходно». Как есть молодой и подающий надежды врач из личной команды советника. Даже Гарта называет непринужденно по имени и не проявляет уважения к коллеге перед собой. Взгляд снисходительный. Замираю в надежде, что блеф удастся. Эээ... -э -э Дежурный теряется и отводит взгляд. Он и так ниже ЛМЭ ростом, а сейчас будто еще уменьшается. Проверить надо было. Это же важный пациент, сами знаете. «Конечно знаю» усмехается Соломей. «Поэтому срочно и переводим. Вэн ждёт». Доктор собирается сказать что-то ещё, как одна из дальних палат начинает мигать красным, и система сообщает о разгерметизации. Дежурный моментально пугается. В изолятор просто так не помещают. Если инфекция распространится, по голове не погладят. Видимо, мужчина ставит это в приоритет, потому что машет на нас рукой и спешит к боксам а мы, пользуясь моментом, покидаем павильон. «Ты был бесподобен», – бросаю лэмею и задумываюсь. Ведь защита с карантинных палат сама не снимается. Случайность? Или нам кто-то помогает? Сам не ожидал. Парень выдыхает и расслабляется. Не просто было. «Ты молодец!» – Юна улыбается другу. Она все больше приходит в себя. Уже идет сама. На щеках робко проступает румянец. Хорошо, что у нее появляются силы, потому как меня они покидают. Слабость оглушает. Становится холодно, будто мы еще не покинули изолятор, а на самом деле уже подходим к шлюзу. Перед глазами проскальзывает серая тень. Несколько секунд ничего не вижу. Останавливаюсь и жду, когда зрение вернется, а после, пошатываясь, догоняю друзей. «Что с тобой?» – тревожится подруга, а я сглатываю ком в горле, чтобы ответить, Но меня опережает Лэмэй. Она больше суток ничего не ела. Не может, потому что... Тут он кратко рассказывает Юне о ферменте, пока я окончательно прихожу в себя. В это время мы выходим в карантинную зону, где нас встречает обеспокоенный Ласка. «Почему так долго? Я уже весь извёлся!» «Юна, с возвращением!» восклицает он и обнимает девушку. «Но та так потрясена, что ей не до нежностей». «Фермент из человеческой крови? Не может быть!» Она мотает головой. «Значит, держали в заперти, но ничего не рассказали. Понимаю ее испуг, но задерживаться нельзя. Нам нужно покинуть больницу. Не время расслабляться», — говорю я. Ламэ кивает и подхватывает Юну за талию. Ласка с вопросами «О чем мы?» замыкает шествие. Настанет и его очередь узнать правду. а потом, всех жителей. Снова накатывает слабость. Боюсь упасть и велю себе собраться. Тороплюсь к выходу, поэтому не сразу замечаю расоволосого мужчину в черном костюме парамедика. А он вдруг подступает ко мне и хватает за локоть. Паника накрывает с головой, с трудом подавляя желание вырвать руку и бежать. Но тогда маскировка полетит к черту. Он пристально смотрит мне в глаза, а кристалл в ухе мерцает. Молодой врач прямо сейчас с кем-то связывается. Я испуганно округляю глаза, соображая, успею ли выхватить пистолет, но тут мужчина наклоняется ниже и шепчет. «Не бойся, я друг, ты не одна. Уходите отсюда, быстро!» Он оглядывает моих спутников. «Спускайтесь на подземную парковку, вас там встретят». «А если пойдёт дождь, ищите укрытие у вентиляторов». Парамедик отпускает меня и скрывается за поворотом. А я стою ошеломлённая, уставившись на угол, за который он завернул. Друг? Но его лицо мне незнакомо. «Дождь? Если пойдёт дождь?» И тут меня пронзает. Про это знал только Нио. От ливня мы укрывались на площадке перед вентиляторами. Лишон мог сообщить кодовое слово парамедику, чтобы я доверилась и послушалась указаний. Миллард специально выбрал это позывным, потому как пруд, сирены или фермент слишком ненадежно, А про дождь не знал никто, кроме нас. Первый поцелуй и признание — яркие моменты страсти. Кажется, грудь сейчас разорвётся от чувств. Нио жив и помогает мне даже незримо. Никаких случайностей. Он намеренно организовал и продумал встречу. «Кто это такой? Что он сказал?» Подскакивает ко мне Йона. «Это друг», — твердо говорю я. «Нас ждут на парковке. Идемте скорее». «Чего?» «Нельзя. Это ловушка. Однозначно. Нас вычислили». Тут же возражает Лэ «Нет», — категорично мотаю я головой. «Верьте мне, пожалуйста. Этот врач на нашей стороне. Он пришел от друзей и передал весточку от Нио». В моём голосе столько чувства, что ребята обескураженно переглядываются. Никто не знает о наших с Милротом отношениях, но по моей реакции, по затаённой радости и нетерпению, легко понять любовный трепет. Юна кивает первой и помогает убедить остальных. Вскоре мы покидаем отделение и выходим во двор. Вдыхаю свежий воздух, но слишком глубоко. Голова резко кружится, в глазах темнеет а на макушку будто обрушивается этаж корпуса. Да и свет на улице слишком яркий. Чувствую, как кто-то поддерживает меня под локоть, и когда тьма спадает, благодарю ласка. Привыкаю к освещению сирен, оглядываю дворы крыши. Здесь спокойно. И на первый взгляд ничего подозрительного. Анфилада переходов между корпусами на уровне третьего этажа тянется вдаль. Сейчас... Я почти уверена, что блокировку с бокса снял парамедик. Когда дежурный изолятора устранит поломку, то проверит информацию насчёт советника, а выяснив, что тот мёртв, поднимет тревогу. К тому времени нас уже не должно быть в окрестностях больницы. Перекладываю пистолет в карман, освобождая руки. Мышцы гудят, хотя ноша не была тяжела. Нужно добраться до парковки, пока я не свалилась. Быстро пересекаем двор и идем между корпусами, следуя указателям, пока не доходим до входа на подземную стоянку. Спускаемся осторожно. От резкого перехода с яркого света в темноту подвала первое время ничего не видим. Снова мелькает мысль о ловушке. Вдруг Нио тоже пленник, и его вынудили силой или хитростью сообщить личные моменты, чтобы и меня заманить в капкан. Ведь никому нельзя верить никому. Еще не поздно повернуть назад. Мысль потухает, когда в тусклом освещении вижу у машины скорой помощи двух мужчин. Один светловолосый, среднего роста, в черной куртке и брюках. Я уверена, что вижу его впервые. Его приятель стоит к нам спиной, но что-то в фигуре кажется мне знакомым. Даже песочного цвета мешковатая куртка с капюшоном, накинутым на голову, не дает меня запутать. Рост, широкая спина, развернутые плечи. Я запросто могу ошибаться. Не он не один с такими пропорциями. Но что-то откликается внутри. Шаткие ноги несут меня вперёд. Ламы окликает, напоминая об осторожности, но я не слушаю. Что буду делать, если окажусь не права и это совершенно чужие люди? Я не думаю о последствиях. Позволяю интуиции вести себя. Первый мужчина замечает меня и трогает за рукав собеседника. Тот выглядывает так, что показывается профиль и кончик подбородка с ямочкой, а потом поворачивается, откидывая капюшон и открывая лицо и темные волосы. Но я уже и так узнала его. Асфальт плавится и засасывает меня в воронку. Сердце сжимается в груди до крошки, а потом раздувается так сильно, что ему тесно за рёберной решёткой. Бьётся громко и быстро. Вот-вот вырвется. Выдёргиваю ноги из затягивающего водоворота и бросаюсь вперёд. Голова ещё кружится, поэтому кажется, что пространство искривляется, а воздух дрожит и мерцает. Но я верю в реальность. Вот она. Только руку протяни. Мужчина спешит навстречу, но не слишком резво. Он бледнее обычного, и это пугает. Я готова броситься ему на шею, но вспоминаю про рану. Теперь мне мерещится, что он не нетвердо стоит на ногах, да и плечи ссутулил. Останавливаюсь в полушаге и не могу насмотреться. Наверное, у меня дикий вид, но хочется смеяться от того, как Нио одним любящим взглядом перечеркивает все сомнения и сметает мою нерешительность, крепко прижимая к себе. Но тут же вздрагивает и ослабляет хватку. Отстраняюсь, чтобы увидеть, как гаснет страдальческая гримаса, но выразить озабоченность не успеваю. Миллард наклоняется и целует меня в губы. Сладко и долгожданно. Прекрасная замена словам. Мы нашлись и живы. Рано, Больше не угроза, а чувство еще сильнее, чем раньше. Обвиваю шею Нио и теряю пальцы в завитках волос, а руки мужчины окольцовывают мою талию. В силе нежной ласки ощущаю радость и забываю, кто я и где. В этом моменте существуем только мы.